Глава 15 В общем, это вышел замечательный вечер, поворотный пункт. Ингер, долгое время как бы выбившаяся из колеи, благодаря простому поднятию с пола, попала опять на надлежащее место.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 «Хорошо бы послушать, что вы о ней скажете, если вас не затруднит дойти до неё». Гейслер кивнул головой, как будто он был знаток этого дела. Кивнул, и это значило «Ладно, он осмотрит лесопилку, осмотрит всё, что сделано». Он спросил «У тебя было двое сыновей, где же другой? В городе? В конторе?» «Хм», — сказал Гейслер. «А этот вот молочина, как тебя зовут?» «Сиверт». «А того?» «Элесиус».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 Может, это был единственный предмет роскоши, оставшийся у него от прошлого. Но он не мог долго сосредоточиться на чём-нибудь. Сунул табакерку обратно в карман и завёл разговор о другом. «Послушай-ка, это лук там такой серый?» «Я думал, тень». от «Отчего эта земля горит?» «Пойдём со мной, Сиверт». Он моментально встал из-за стола, обернулся в дверях, поблагодарил Ингер за еду и исчез. Сиверт пошёл за ним. Они отправились к реке, Гейслер всё время упорно высматривал что-то. «Здесь», — сказал он и остановился. И вдруг прибавил. «Не годится, чтобы земля у вас пересыхала, когда под рукой река, из которой вы можете взять воду. К завтрашнему дню лук должен позеленеть». Изумлённый Сиверт сказал. «Да». «Ты пророешь отсюда наискосок порядочную канавку. Земля ровная. А дальше мы проведём жёлоб. Раз у вас есть лесопилка, наверное, есть и длинные доски. Отлично!» «Сходи за лопатой и заступом и начинай здесь, а я вернусь и хорошенько намечу линию». Он опять побежал на усадьбу, в башмаках у него хлюпало, до того он промок. Исаак он засадил за работу над жёлобами, велел сделать побольше. Их придётся проложить там, где нельзя будет поднять воду в канаву. Исаак попробовал было возразить, что вода, пожалуй, не дойдёт сюда. Очень уж далеко, сухая земля выпьет её, прежде чем она дойдёт до «попалённых мест». Гейслер заявил, что, конечно, это сделается не сразу. Земля некоторое время будет впитывать воду, но немного спустя вода пройдёт дальше. «Завтра в этот час поля и лук будут зелёными». «Так», — сказал Исаак, и изо всех сил принялся орудовать над жёлобами. Гейслер побежал к сиверту «Ладно», — сказал он, — «валяй так и дальше. Я сразу увидал, что ты молодчина Линия должна пойти по этим вешкам. Если на пути попадётся большой камень или гора,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 «Потому что вначале желобаты ведь будут протекать, потом замокнут и станут непромокаемы, как бутылки. Ты говоришь, у тебя есть смола и пакля? Потому что ты строил лодку. Где ж твоя лодка на озере? Надо мне посмотреть и её». Чего только не наобещал этот Гейслер. Он был проворный господин, а сейчас стал, пожалуй, ещё легче на подъём. Всякое дело он желал делать рысью, ну, а уж тут он носился, как ветер. Да, и, нужно сказать, умел он приказывать.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 Они едва урвали время пойти закусить. Но вот вода побежала. Местами пришлось прорыть канавку поглубже. Кое-где опустить или приподнять жёлоб, но вода текла. До позднего вечера трое мужчин ходили по полю, исправляя свою работу, и были серьёзно заняты ею. Но когда влага начала просачиваться в самые засохшие уголки земли, сердца новосёлов затрепетали от радости.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 Даже и коросительным канавкам не проявил прежнего горячего интереса. Увидев, что ни лук, ни поле за ночь не позеленели, он утратил бодрость. Он не думал о том, что вода всё бежит и бежит, и распространяется всё дальше и дальше по земле. Он ограничился тем, что сказал. «Может статься, что толк от этого ты увидишь не раньше, чем послезавтра». Но не унывай. Среди дня притащился Бреда Ольсон и принёс с собой образцы камней показать Гейслеру. «На мой взгляд, это что-то прямо удивительное», — сказал Бреда. Гейслер не захотел смотреть его камни. «Это так-то ты занимаешься земледелием? Бродишь кругом в погоне за сокровищами?» — извительно спросил он. Бреда, видимо, не желал выслушивать замечания от своего бывшего ленсмана, а хорошенько отделал его, стал ему тыкать. «Я тебя не уважаю». «Ты ведь только и делаешь день деньской что болтаешься», — сказал Гейслер. «А ты-то сам», — ответил Бреда. «Ты-то чем занят?» «У тебя ведь есть скала, которая ни к чёрту не нужна, а только занимает место». «Ха-ха! Можно сказать, настоящий хозяин!» «Ступай себе с Богом», — сказал Гейслер. И Бреда не задержался, вскинул свой мешочек за спину и, не прощаясь, пошёл обратно в своё гнездо. Гейслер уселся перелистывать какие-то бумаги и основательно задумался над ними.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 Но этого ей показалось мало. Она хотела ему дать ещё кувшинчик сливок и целую кучу яиц, но он отказался тащить их. Так что Ингерт даже немножко обиделась. Гейслеру, конечно, было тяжело покинуть Силандра, против обыкновения, ничего не заплатив. И он притворился, как будто заплатил, как будто и в самом деле выложил крупную бумажку, а потом сказал Леопардине «Теперь я дам тебе одну штучку. поди сюда». И дал ей табакерку, серебряную табакерку,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 Пока ещё на его низменном участке дело обстояло не так плохо, но если засуха простоит долго, придётся и ему подумать об орошении. Осмотрев всё, он стал прощаться. Его пригласили зайти в дом, но он отказался за недосугом. Он решил ещё нынче же вечером начать рыть канаву и ушёл. Это не то, что Бреда. А Бреда-то уж и побегал же он по болотам, рассказывая, что в селанра завелись водопроводы и всякие чудеса.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 Бреда был занят не телеграфом, а металлами в скалах. Это сделалось у него своего рода болезнью, навязчивой идеей. Частенько случалось, что он приходил в Силанра, воображая, что нашёл сокровище. Он кивал головой и говорил «Особенно я не буду распространяться, но что я нашёл что-то необыкновенное, этого я не стану утаивать». Он растрачивал время и силы без всякой пользы. Возвращаясь усталой домой, он бросал на пол мешок с обращиками камней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 опять совсем неразговорчивая. Да к тому же она сидела в тюрьме, он же был человек общественный, компания неподходящая. Нет, он сам себя устранил, покинул село. Теперь он с завистью видел, что Ленсман нашёл себе другого понятого, а доктор другого кучера. Он бежал от людей, нуждавшихся в нём, и вот теперь, когда он не находился у них под рукой, они научились обходиться и без него». Но какой же он понятой и какой кучер? В сущности его, Брэда, следовало бы доставить обратно в село на лошадях. Теперь другое. Барбара. Зачем он надумал пристроить её в Селандра? Но это он затеял после совещания с женой. Если всё пойдёт правильно, то тут откроется некоторое будущее для девушки. Да, может быть, и для всей семьи Брэда. Вести хозяйство у двух конторщиков в Бергене, конечно, штука неплохая, Но бог весть, что она за это в конце концов получит. Барбара ведь красивая и из себя статная. Пожалуй, дома у неё больше шансов хорошо устроиться. в то ведь двое парней. Потом Бреды понял, что этот план не удастся, и придумал другой. Оно, собственно говоря, нечего особенно гнаться за тем, чтобы породниться с Ингер, побывавшей в тюрьме. Парни ведь есть и не в одном Силанра, вон хотя бы Аксель Стрем. «У него двор землянка, он человек работящий и бережливый, постепенно накопил себе скотины и добра, а ни жены, ни работницы у него нет». «И вот что я тебе скажу. Будет у тебя Барбара. Никаких других помощников тебе и не надо», — сказал Бреда Акселю. «А вот погляди-ка её карточку», — сказал он. Прошло две недели, и вот приехала Барбара. Аксель немножко запоздал сенокосом, приходилось ночью косить, а днём сгребать и одному всё делать». И вот тут приехала Барбара. Сущий подарок. Выходило, что Барбара умеет работать. Она перемыла посуду, выстирала бельё, сварила обед, подоила коров, пришла и на сенокос, даже помогла таскать сено на сеновал, и тут поспела. Акселя решил дать ей хорошее жалование и оставить её».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 и от того, что вот кто-то и в самом деле сидит у него на хуторе и поёт. За лето он узнал её с другой стороны, но, в общем, всё же оставался доволен. Она была не без капризов, случалось дерзка на язык, пожалуй, даже и чересчур. В тот вечер, в субботу, когда Акселю непременно нужно было сходить в мелочную лавку в селе, Барбаре не следовало бросать землянку и скотину и уходить, как ни в чём не бывало. Это произошло из-за маленькой ссоры. А куда же она ушла?